Они хотели перешагнуть через меня. Думали, я на все пойду, если мне прикажут. Они хотели переступить через меня, как через лужу. И, опустив шитье на колени, Люси ответила. «Но ты же сам не хочешь иметь с ними дело. Правда, милый? Теперь, когда ты знаешь наверняка, что они бесчестные люди и жулики». «Они хотели через меня перешагнуть».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 помешали думать. Затем он снова погрузился в свои мысли. Люси поглядела на меня, вскинув голову по птичьи резко и уверенно, словно она мне что-то доказала. Отцвет круга на старе падал на ее лицо, и при желании я мог бы подумать, что этот свет исходит от нее самой, ровное, нежное фосфорисцирование ее духовной сущности». Естественно, Люси была женщиной, поэтому, наверное, была прекрасна, как все женщины. Она посмотрела на меня, и на ее лице было написано, вот видите, я же вам говорила. Вилли сидел сам по себе, глаза его смотрели вдаль, которая была не далью, а если можно так выразиться, просто им самим. Люси шила и разговаривала со мной, не поднимая глаз от шитья вилли встал и начал расхаживать по комнате чуп свесился ему на глаза мысли сси разговаривали а он ходил это хождение взад вперед начинало раздражать наконец лиси оторвалась от шитья и сказала милый вилли обернулся к ней щуп на лбу придавал ему сходство с норовистой лошадью когда ее загонят в угол А она, пригнув голову с растрепанной челкой, следит дикими и хитрыми глазами, как вы подступаете к ней с недоустком, и готовится задать стрякача. «Сядь, милый», — сказала Люси, — «ты действуешь мне на нервы. Ты совсем как Томми, минуты не посидишь на месте». Она засмеялась, а Вилли с виноватой улыбкой подошел к столу и сел.